Больная баллада. В море морозном, в море зелёном можно застынуть в пустынных салонах. Что опечалилось, милый товарищ, заболеваешь, заболеваешь. Мы запропали с тобой в теплоход. В самый канун годовщины печальной, что укачала, но это пройдёт, всё образуется, полегчает. Ты в этой ночи родила меня, женский как донор, наполнив собою. Что с тобой, младшая мама моя? Больно. Милая, плохо. Планета пуста. Официанты бренчат мелочишкой, войдешь на палубу, пар из рта, не докричишься, не докричишься. К нам точно кошка в кают у войдёт, затосковавшая проводница спросит уютно: "чей ку молодёжь? Или чего-нибудь подкрепиться?" Я проводница. С лизами упьюсь. И в годовщину подобных кочевий выпьем-те, что ли, за дьявольский плюс быть на качелях. Любят, не любят закачку в мороз, что мы сошлись в этом мире киржацком, в ней качаемом из миров, важно прижаться. пьём за сварливую нашу родню воют хвативши чекушку с прицепом милое родищи благодарю но как-то шнеет с ваших точных рецептов ах как-то шнеет от тебя тишина благожелатели виснут на шею город теснит и удача тошна только душнее знать, что уже не болеть ничему, ни раздражения, ни обиды, плакать начать бы, да нет, не начну. Видно душа как печёнка отбита. Ну а пока что да здравствует бой. Вам ещё вызывать от последней обоймы боль. продолжается празднуйте боль больно в дни не слыхана болевые быть без сердца мечта чемпионы лупили на вылет ни черта продрявленный точно рещёта утешаю ожаташ Поглядите, в меня как в решётку так шикарен ты изжаж. Но ничто узнает ружьё, где привязана нитью болезненной, бьёшься ты в миллиметре от лезвия Ахиллесова сердце моё. Осторожнее, милые, тише. Нашумело в меня места. Я ношусь по России, как птица, отвлекает огонь от гнезда. Невозможно расправиться с нами, невозможнее выносить. Но ещё невозможней вдруг снайпер срежет нить.